Вдруг слышу, сверху раздается голос Малинина. «Юрка, осторожней! Третий мирмик тебе со спины заползает!» Взобравшись на лист, я тремя ударами сбил трех мирмиков со стебля и крикнул. «Малинин, ты почему не превращаешься в человека? Почему не выполняешь моего приказания?»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 Мы отступили с Костей к самой середине ромашки. Защищаться больше было нечем. И мирмики словно догадались об этом. Четыре рыжие головы одновременно высунулись с разных сторон. Мы с Костей обнялись. «Пропали», — сказал Малинин. «Прощай, Баранкин». Я даже не стал успокаивать своего лучшего друга, потому что все было похоже на то, что мы с Костей Малининым действительно пропали. Внизу были мирмики, вверху небо, между мирмиками и небом мы с Костей. Хоть бы перескочить на соседний цветок, да не допрыгнешь далеко. Еще можно спрыгнуть с цветка на землю, но мирмики, кишевшие в траве, только этого и ждали. А ведь столько раз нам с Костей удавалось избегать смертельной опасности, можно сказать, чудом, но ведь удавалось. Неужели на этот раз я не найду выхода из положения? Неужели нам с Костей суждено погибнуть так глупо вот здесь, на цветке ромашки, в нескольких шагах от настоящей человеческой жизни? Неужели все, все, что мы узнали... пережили и перечувствовали, пропадет зря. Держись, Малинин, сейчас мы покажем этим мирмикам, как погибают настоящие ребята. Я поднялся одни лапы, чтобы встретить, как полагается, этих мирмиков, и ударился головой о туго натянутую под ветром паутину. Она зацепилась за лепесток и болталась над цветком, словно ниточка из волшебного ковра самолета. Малинин заорал я на Костю, и Костя на этот раз понял меня без слов. Он шмыгнул по паутинке вверх, я за ним. Осталось только перекусить паутинку. Ее перекусил. И паутинка полетела. Полетела в ту минуту, когда четыре мирмика одновременно бросились на нас со всех сторон. Мирмик, целившийся откусить мне голову, Только полоснул челюстями вскользь по ноге. Четыре челюсти, каждый из которых походили на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Мухи появились в воздух. Я взглянул вниз на поляну и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке отчисленно превосходящих сил рыжих противников, Черные муравьи успели наголову разбить мирмиков и вернулись к своим обычным занятиям. Война кончилась так же неожиданно, как и началась, и только одни раненые муравьи и доносильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянках шло самое ужасное сражение — Маленькая ниточка из паутинного ковра самолета уносила нас с Костей все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. «Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем!» — запел я громко во весь голос. «Я хочу навеки!» — подхватил Малинин. «Быть человеком!» И в это время... За моей спиной раздался какой-то ужасный свист, плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутинки. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всем ходу склевал костью Малинина и взмыл в небо. Когда я понял, что Что случилось? Мне стало дурно. Я потерял сознание и свалился без чувств на землю.